Глава 34. Гигантская, и с и н я ч е р н а я грозовая туча медленно плыла над городом, со всей щедростью рассыпая из своего чрева молнии, будто желая разобраться, куда же подевались принципы морали и справедливости. В конце концов она отползла на восток, откуда е щ е доносилось слабое, сердитое ворчание. И тут на землю внезапно обрушился страшный ливень, а потом наступила удивительная тишина. Хасинов встал, открыл окно, впуская в комнату свежий воздух. Свинцовая туча исчезла без следа, уступив место редким и мелким облакам. Все дома вокруг стояли вымытые дождем, ставшие заметными кое-где трещины в стенах чернели, как набухшие стариковские вены. Капли с проводов срывались вниз, собираясь на земле в лужице. Снова появились спрятавшиеся где-то от грозы птицы и сразу подняли нетерпеливый крик, вызывая на расправу очнувшихся после дождя насекомых. Хасина покрутил шеи, проверяя, как похрустывают косточки, и потянулся всем телом. Присел у окна и, глядя на умытую дождем улицу, достал из кармана Мальбора, поднес зажигалку и закурил. — Слышь, Наката-сан, так ничего и не произошло. Сколько мы с тобой корячились, в о р о ч и л и его. Вход открыли, а толку? Ни царевной лягушки, ни злых духов. Никого. Может, конечно, это то, что надо, не знаю. Хотя столько шума было, столько готовились, и... Пшик! Ерунда какая-то. Не услышав ответа, Хасин обернулся и увидел, что Наката сидит с закрытыми глазами, с у т у л и в ш и с ь и опершись в пол обеими руками. Своим видом он напомнил парню измученного богомола. «Эй, что с тобой?» — о к л и к н у л его Хасина. «Извините, Наката что-то устал, нехорошо себя чувствует. Прилечь бы, поспать немного». И действительно. Лицо у накаты побелело, точно из него выкачали кровь. Глаза ввалились, пальцы мелко дрожали. Казалось, за эти несколько часов он постарел еще больше. «Хорошо. Сейчас я постелю. Давай, ложись. Поспи. Ну, ну как ты? Живот не болит? Не тошнит тебя? В ушах не шумит? Слушай, может, в сортир отвезти? Нет? Врача вызвать? У тебя страховка-то есть?» «Есть», — есть. господин губернатор дал. Она в сумке. «Отлично! Сейчас, конечно, не время в детали углубляться, но страховку не губернатор выдает. Это же медицинское страхование населения. Не губернатор, правительство... Да я точно не знаю, но, по-моему, так. Губернатор ни при чем». «Да забудь ты его пока!» — говорил Хасина, доставая из стройного шкафа постель и расстилая ее на полу. «Хорошо. Господин губернатор ни при чем. Наката пока о нем забудет. Но врач Накате сейчас не нужен». а с инасан надо лечь поспать и пройдет и «Э -э, а ты как в прошлый раз спать собираешься 36 часов накаты не знает извините он же заранее не решает что будет спать не планирует да уж наверное согласился парень тут не спланируешь ладно хочешь спать спи денек сегодня еще тот получился Такой грохот стоял. Ты с камнем разговаривал. о И вход как-то умудрился открыть. Такое нечасто бывает. Мозгами шевелил, вот и устал. Так что отдыхай со спокойной совестью. Об остальном Хасина как-нибудь позаботится. Спи, ни о чем не думай. Спасибо. Наката столько хлопот вам доставляет, Хасина-сан. Не знает, как благодарить. Слов не хватает. Что бы Наката без вас делал? «А у вас такая важная работа!» «И правда», — упавшим голосом проговорил х а с и н а «за всеми этими приключениями он начисто забыл про свою работу. Ты прав. Надо на работу возвращаться. Хозяин, чувствую, уже икру мечет. Я же ему сказал, есть, мол, дело. Передохну день-ка два-три и все. Сожрет теперь, когда вернусь». Он зажег новую сигарету, медленно выпустил дым и принялся рассматривать ворону, устроившуюся на макушке телеграфного столба. «Да ну и хрен с ним! Пусть говорит, что хочет, пусть хоть кипятком ссыт от злости! Э, плевать! Вот послушай, я эти годы еще и за других горбатился, пахал, как муравей! Эй, Хасина, работать некому! Вечером надо в Хиросиму ехать! Сгоняешь? О, о чем разговор, шеф? Конечно, сгоняю!» Никаких возражений, вперёд! И вот, пожалуйста! Сам видел, что у меня со спиной. Если б не ты, ещё неизвестно, что было бы. Это как же получается? 25 лет! Работа тоже мне, а здоровье не к чёрту! Что я, отдохнуть не могу? Какие ко мне могут быть претензии? Ну, ты знаешь, Наката-сан... Тут только Хасина заметил, что Наката его не слушает. Старик лежал на спине и, уютно посапывая, крепко спал, глаза плотно закрыты, губы ровно сложены. Рядом с его подушкой все так же лежал камень. — Ничего себе! — восхищенно проговорил парень. — Уже отрубился. Не зная, как убить время, Хасина лежал и смотрел телевизор, н а дневные передачи, какую ни в ключи, вызывали смертельную скуку. — Не, лучше прогуляться. Надо прикупить чистых трусов на смену. Он терпеть не мог, стирать и предпочитал покупать по дешевке новое белье. Оплатив номер задним вперед, он попросил не будить своего попутчика. Ну, устал человек, пусть отдыхает. Хотя вы все равно его не добудетесь, даже если захотите. В своем обычном наряде кепка т ь i t y т и Дрэгонс, зеленые солнечные очки Рэй Бэн, рубашка Гавайка. Хасина зашагал по улице, вдыхая ожившие после дождя запахи. Дойдя до вокзала, купил в киоске газету. Открыл спортивную страницу. Как там сыграли драконы? Продули в Хиросиме. Пробежал глазами рекламу кино и решил сходить на новый фильм с Джеки Чаном. Самое время. Спросил в полицейской будке, где кинотеатр. Оказалось, прямо под боком у вокзала. Купил билет, запасся жареным арахисом. Фильм кончился. Хасина вышел на улицу. Уже был вечер. Что теперь? Может, перекусить где-нибудь? Есть вроде пока не хотелось. но все равно завернул в ближайшую сусичную. Попросил порцию суси, кружку пива, но одолел лишь половину. Надо же, как устал. Кто бы мог подумать. Вот наворочился. Экая тяжесть. Устал, как собака, думал Хасина. Совсем что-то я ослаб. Прям как тот домик, который построил старший брат из сказки про трех поросят. «Сейчас придет злой волк». «Дунит, ы полечу я прямо до Акаямы».